Эпилог. Шесть месяцев спустя. Амела, ты уже собралась? В комнату заглянула Лестра и, осмотрев обстановку, нахмурилась. Ну и что здесь происходит? Тяжело выдохнув, я развела руками. Не знаю, что брать. Честно созналась в своей растерянности. Девушка спешно вошла и, подойдя к кровати, подняла старенькое, но еще крепкое платье. Она явно о чем-то призадумалась. Знаешь, мы ведь нищими были. Я и Эм не шибко привязаны к дому родному, вот к этому барахлу. Она откинула вещь и, сгребя всю в охапку, сбросила на пол. А вот Тома, моя старшая сестра, она рыдала, прощаясь с каждым бревнышком дома, до сих пор его вспоминает. Так вот, чтобы ей было легче собраться, ее супруг Вульфрик предложил взять с собой то, что является памятью. Игрушки, старую книгу, узелок земли с могил родных. Может и тебе так же поступить? Я внимательно осмотрела комнату. Память. Пожав плечами, прикусила губу. «Ну, подумай, что тут напоминает тебе о родных?» Я покачала головой. «Ничего». Встав с кресла, потянула к себе костыли и прошлась до окна. С каждым днем я ходила все увереннее и надеялась, что к рождению дочери забуду и об этих палках. «Совсем ничего?» Лестра быстро отобрала пару платьев и теплый плащ. «Все-таки зима на дворе. В маленькую горку вещей упали вязаные чулки и плотные нижние рубашки. Может, есть то, с чем ты играла ребенком, или любимая книга, платье особенное?» «Да», — я улыбнулась. «От мамы осталось». Я указала на небольшой сундук. Подруга тут же в свойственной ей спешной манере подлетела к нему и отворила. «Вот то, что надо. Красота какая!» Улыбнувшись, она достала тяжелое фиалковое платье, расшитое цветами. «Прелесть! Сундуком прямо и заберем. Может, еще что?» «Чего вы тут? Мужчины уже внизу ворчат на нас. Маяла нервничает. К тебе бы прибежала, до да малыша кормить пора. Няня и вовсе в повозке со своим уделком сидит». В комнату заглянула Эмбер. «Торопитесь, Сай уже тихо злится. Так спустись и расцелуй его, а потом скажи, что в пояснице кольнула». – проворчала Лестра. Я перевела взгляд на аккуратный круглый животик второй подруги. «Не выйдет!» – хохотнула М. «Там Кайл, и тоже злой!» «А ему скажи, что я стараюсь как могу, и прошу еще немного времени, а вот потом мужу про поясницу!» Подкорректировала я порядок действий. «Хорошо!» – Эмбер упорхнула вниз. «Так, нужно действительно поспешить!» Лестра осмотрела помещение. Может, еще что осталось? Понимаю, что мы вернемся сюда и не раз. Маяла уже в гости зовет. Хоть мы и уехать не успели. Ты могла остаться с ними, тихо произнесла я. Итан не позволит. Вардиган считает, что все женщины клана должны находиться под неустанным взором глав семейств. Да и Бертон прискачет и притащит назад. Кто же с по лавкам базарным бегать будет? Да и мне там хорошо. В коридоре послышались шаги. Наш диалог прервался появлением недовольного Кайла. «Что вы тут возитесь?» – проворчал он. «Что, так сложно в шматье разобраться?» Отодвинув сторону Лестру, он прихватил сундук с матушкиными нарядами. «Это берешь, сюда кидаешь те ниточки, что ты прячешь среди чулок. Да-да, я их видел и не считаю это глупым. С собой». Его взгляд упал на вещи, что отложила подруга. «Вот это все». «А теперь...» «Поднялись и на выход обе». Просунув руку в шкаф, Кайл достал плетеные нити, что я готовила для своей доченьки. Я не могла дождаться, когда Крис родится. Мы решили, что оставим имя. Я представляла, как она подрастет. И мы снова будем, как раньше, играть с утра и до вечера в ниточки. Один месяц спустя. К сожалению, беременность замедляла мое выздоровление. Сай как мог помогал мне, но он разводил руками и без устали повторял, что магией, ноги которые бездействовали десять лет, ходить не научишь. Тут нужна тренировка и более ничего. Я послушно ходила, используя костыли, а лишь, как и прежде, медленно брел рядом. День ото дня наша привязанность росла, и незаметно для себя я стала считать его младшим братцем. Но с недавних пор наша компания увеличилась, нас стало трое». Выйдя на тропинку огромного сада, разбитого за основным большим домом Шархата, как называли его местные, увидела знакомую беловолосую головку. Нас поджидала Неори, жена Вардигана, как всегда возилась на грядках. Услышав характерное постукивание моих костылей, она повернула в нашу сторону голову и расплылась в улыбке. «Вы сегодня позднее обычного?» – подметила она. «Что-то с ребенком?» Сложив костыли, я присела на ближайшую лавочку – «Нет». Положив руку на подросший живот, покачала головой. Я тренировалась спускаться с лестницы. После этих моих слов Алиш закатил глаза и отошел в сторону, чтобы оградить меня от своего ворчания. Молодой безликий считал, что я слишком спешу и перенапрягаю свое тело. «Не знающему, что такое беспомощность, сложно понять нас», улыбнулась седовласая девушка. «Но будь осторожнее». «Если Кайл прознает, что ты беременная ковыляешь по ступенькам без этих своих деревяшек, ох, разозлится он!» Я только махнула рукой. «Кайл занят. Он достраивает мне зимний сад. О, да. Он выходит просто восхитительным. Даже лучше моего. Итан вчера ходил посмотреть, что соорудил его брат, вернулся озадаченным и сам пообещал мне зимние теплицы. Сам. А раньше все ворчал и не соглашался». Я улыбнулась, но вдруг почувствовала странную боль, отдающую в поясницу. Туда, где еще совсем недавно заживали следы старой раны. Испугавшись, побледнела. Неужели опять? Неужели тьма вернулась? Боль утихла, так же внезапно, как и появилась. Амела? Что такое? Нюри подскочила и взяла меня за руку. Испуганная я только пожала плечами. артеса а лишь подошел со спины и коснулся моего запястья. «С ней все хорошо?» – задала я ставший уже обыденным вопрос. «Да, с Крис все замечательно». Он медленно кивнул. Успокоившись, я немного подумав, решила, что, скорее всего, и правда, слишком уж переусердствовала со своими хождениями. «Тебе не кажется, что рановато ты своим огородиком занялась?» – поинтересовалась я у Неори. «Снег еще местами даже не сошел». Лест рассказала, что сажают это именно по холоду. «Наша подруга любила гулять по ярмаркам и скупать нам кучу всего нужного, по ее мнению. И если мне доставлялись кучи пеленок и распашонок, то неорис снабжали разнообразными семенами и саженцами. Закутавшись плотнее в плащ, я наблюдала, как на втором этаже на балконе дома о чем-то разговаривают Эмбер и Тамали. Малыш М был уже на подходе, рожать она будет чуть раньше». А мне еще месяц ждать свою малышку, а то и больше. Мимо нас визгом пронеслась ребятня. Мои многочисленные племянники гоняли мяч с детьми прислуги. Это было так необычно для меня. Тут детей не делили по положению в обществе, играли всей гурьбой. Поймав одну из своих дочерей-близняжек за подол платья, Нюри вытерла платком ей нос. «Дали ты еще далеко, милая», – сделала она замечание. «Застегивай плащ плотнее, чтобы не простыть». Кивнув, девчушка рванула к остальным, только косички в воздухе взвелись. «А учить вы их когда будете?» – поинтересовалась я. «Ведь возраст уже». «Какой там возраст?» – отмахнулась подруга. «Я в их годы ракушки собирала, да бусики делала, чтобы на яблоки у торговцев обменять. У детей должно быть детство, подрастут, поумнеют, остепенятся. Тогда уж и сажу за книги, а пока пусть носятся». Согласно кивнув, я снова бросила взгляд на балкон. Эмбер все еще была там и держалась за поясницу. «Неори, Сая бы позвать!» – спохватилась я. «Э, мне что-то не нравится!» Привстав, я снова ощутила боль в спине, закряхтев, схватилась за живот. «Да», – протянула сознанием дело подруга. «У Сая сегодня будет сложный день. Кажется, наша Крис просится к мамочке и папочке». Не успела я понять, о чем она, как Алиш уже летел со мной на руках к главному крыльцу. «Рожаю!» – наконец поняла и испугалась. Следующие несколько часов оказались сплошным мучением. Нас с уложили в одну комнату. Сай не отходил ни на секунду. Кайл и Алиш сидели под дверями, а командовала всем происходящим «Моя нянечка». «Наверное, поэтому мне было спокойно». Четко выполняя все ее указания, я глубоко дышала и думала только о хорошем, не подаваясь панике и стойко терпя боль. Первые крики своей дочери я, наверное, не забуду никогда. Столько возмущения в них слышалось и беспомощности. Через несколько минут родила и Амбер. Ее сынишка все больше молчал и с любопытством разглядывал комнату и своего отца, который, завернув его в пеленке, уселся на пол рядом с кроватью жены, И кажется, шептал слова молитвы. Скрипнула дверь, и в комнату вошел бледный Кайл. Увидя окровавленный просто не валяющийся на полу, он пошатнулся. Чего ты, сынок? Проворковала нянечка. Хорошо все с девочками твоими. Легко все прошло. Легко, выдавил он из себя. Ты о чем, старушка? Да, она кричала. Моя омыла кричала, не переставая. Ну. «А ты сам попробуй, ради. тоже молчать как рыба не будешь», – отмахнулась нянечка. «Вот и дожила я до этого момента», – счастливо проговорила она и взяла Крис на руки. «Так боялась, что не случится этого никогда, что не суждено мне малышку моей Амеллы на руки взять. Но нет, дожила. Всем назло дожила». «Не волнуйся, нянюшка», – устал отозвался Сай. «Ты у меня еще долго жить будешь, вот пока вместе со мной у наших детей их роды не примешь и не думай о вечном покое». «Это да!» Моя старушка просияла. «Мне есть для чего жить. Есть! Нужна я вам еще, старая!» Обняв ее Лунсию за плечи, Кайл притянул ее к себе. «Конечно нужна!» шепнул он тихо. «И не сомневайся в этом!» «Остаток дня...» Муж просидел у моих ног, наблюдая за нашей малышкой. Я же, прикрыв глаза, благодарила судьбу за то, что мой бывший супруг оказался таким мерзавцем. За то, что он бросил меня на растерзание врагу. Врагу, который стал для меня всем. Счастьем, любовью и жизнью. Потянувшись, я достала из-под подушки веревочки. Придет время, и я снова сыграю теперь, Уже с любимой доченькой в эту игру. Осталось только еще немного подождать. Для вас читала Лоза.